Глава 21. Межмировые порталы находились в такая городе, не принадлежащем ни одной империи и принадлежащем всем империям сразу. Мы пребывали на рассвете, и я была благодарна Арию, что не пропустила это зрелище. С того памятного разговора прошло несколько дней. Оба дулись и встречались только по делу. Я трусливо откладывала выяснение отношений, но отдавала себе отчет, что права далеко не во всем. Мы были с разных планет даже не иносказательно, но это я пришла в другой мир, не он. Пусть для меня было важно оставаться самой собой, и с моей точки зрения поводов для порицания было немного, но если я хотела быть рядом с ним, нам надо было искать компромиссы. Снова и снова. Арию стоило научиться самостоятельно справляться со своей ревностью, а мне, пожалуй, придется больше прислушиваться к его словам по поводу поведения на публике. В противном случае нас ждут сплошные скандалы, если не хуже. Потому, когда в ночь перед прибытием сквозь сон я почувствовала, как в каюте открывается портал и правящий потихоньку, чтобы не разбудить меня ложиться рядом, я повернулась и молча обняла его. Пусть это и не было решением проблемы, Но я ужасно соскучилась за то время, что мы провели порознь. Арий только судорожно сжал мои плечи и уткнулся носом в макушку. А перед рассветом он разбудил меня и проводил на палбу. После дождя сквозь низкие тучи пробивалось солнце, озаряя сизым светом мокрый камень и сам город. Почему-то я представляла себе такая безлюдным, мрачным местом созданиями зданиями правильной формы и большими площадями но он оказался совсем другим затерянный среди скал город отстраивался вверх от моря невысокие желтоватые дома ярусами поднимались к вершинам среди них выделялись башни похожие на минареты крытые галереи с колоннами и выбитые в камне лестницы змеями извивавшиеся вдоль небольших улиц защитная стена обрывалась в море Там уже стояло несколько кораблей, ожидая возможности причалить. Сам причал был устроен весьма хитро. С помощью системы шлюзов корабль поднимался на уровень края стены, вплывал в водоем, находящийся непосредственно в нижней части города, и причаливал к единственной крохотной набережной. Подлинным украшением города были водопады. Каскадами они с шумом срывались возле городских зданий, местами пересекая улицы и окончательно растворялись в море. Видишь круглое здание с большими колоннами? Это зал совета. Там нет крыши, только стены, и по периметру круга стоят троны. Мужчина объяснял мне, стоя на подобающем расстоянии, хотя было видно, что с большим удовольствием он бы обнимал меня. И сколько их тронов я имею в виду? Разное количество в разные годы. На данный момент — 17. И трон Таларии занимаешь либо ты, либо Гиллард? Да. Я так понимаю, что там разные государства и расы. И что у всех одинаковое право голоса, несмотря на размеры и значимость? Не совсем. Система значительно сложнее и зависит от магического потенциала страны или расы. В этот момент правящего окликнули, и он отошел в сторону. Я же сделала себе мысленную пометку, что стоит расспросить у него про этот потенциал подробнее, и продолжила любоваться невероятным городом. Где же межмировой портал? Мне почему-то казалось, что если уж он в городе, то должен быть достаточно большим и заметным, но ничего похожего на арку с сиянием или еще какие-нибудь звездные врата я не увидела а портал был действительно заметным. В этом я убедилась в тот же день. Нам не было необходимости задерживаться в такая, эта остановка предполагалась в конце нашего путешествия. Потому после высадки на берег, меня явственно покачивало, и плотного позднего завтрака мы отправились снова в путь в Нижний мир, сквозь водопад. Да уж, такого я не ожидала. Но именно он скрывал вход на другие планеты. Мне стало страшно. Во-первых, при перемещении в этот мир все произошло быстро и невнятно. Я не успела даже осознать происходящее, а потому не знала, чего ждать сегодня. В порталах, которые мы использовали повсеместно, неприятных ощущений не было, просто небольшая вибрация по телу в течение секунды, не более, и ты уже в другом месте». Но в случае перемещений между мирами могли случиться и тошнота, и головокружение, во всяком случае, меня об этом предупредили. А вдруг будет больно? Или не все долетит до нужного места? Я, конечно, понимала, что мы в магическом мире, но был предел моей адаптивности. А во-вторых, я почему-то боялась, что выйду не в нижнем мире, как все остальные, а где-нибудь у себя на Земле. Вот выбросит меня туда, как представительницу закрытой планеты, и все. Так что к тому времени, как местные маги настроили портал, меня уже ощутимо трясло. Арий посмотрел с тревогой, но я лишь беспомощно пожала плечами, никак не могла справиться со своим страхом. Тогда он просто подошел, невзирая на нашу конспирацию, и крепко взял меня за руку. И этот его жест сказал о многом. Я ведь начинала понимать, что рассматривала происходящее исключительно со своей стороны, не задумываясь, насколько сильно могу дискредитировать тень своим поведением. Я так привыкла быть одна и действовать, исходя из собственных соображений, что просто забывала порой, что нас теперь двое. И в такая, где императоры и приближенные свято соблюдали традиции, и где репутация значила гораздо больше, чем при том же дворе Таларии, Арий так просто и наглядно показал, что именно для него важнее. Я это оценила. В портал мы шагнули вместе. Возникло чувство, будто я проваливаюсь на американских горках, затем резко закружилась голова, меня потащила куда-то в сторону, но надежная рука правящего не позволила мне впасть в окончательную истерику. Так мы и вышли в арла центральном острове на этот год. Ария отпустил мою руку, Выпустил вперед и произнес длинную приветственную фразу на незнакомом мне языке, стоящей возле портала группы Гваруков. Порталом в нижнем мире Арлаэт также служил водопад. Вода здесь вообще служила всем чем можно. Покрывая большую часть планеты она являлась источником пищи, домом, а также любимым местом проведения досуга. Даже на островах было сложно найти абсолютно сухое место. Озера, фонтаны и водопады, голубые полупрозрачные дома с обязательным водоемом посередине, вертикальные струи и горизонтальные ручейки, заливы, порты, набережные и водные запруды. Мне показалось, если пожить здесь подольше, то жабры могут отрасти и у меня. Воздух был настолько влажным и теплым, что возникало ощущение, что я нахожусь в хамаме. Моя довольно плотная и теплая одежда моментально наполнилась влагой. Местные же были одеты по погоде. Мужчины-гварлки носили только тонкие брюки и жилеты, женщины, как я успела заметить, платье сродни индийским сари. У меня же для этой планеты были припасены только несколько широких костюмов из заговоренной ткани, которая не дала бы мне ни намокнуть, ни измучиться от жары. Уже местным порталом мы перенеслись в резиденцию старейшин, Она представляла собой небольшой холм с множеством круглых домиков разных размеров, между которыми был разбит сад с огромными сочными цветами и лианами. Материал домика напоминал ракушку. Снаружи это была довольно плотная и сухая субстанция, а внутри перламутр. Окон и дверей не было. Точнее, проемы были вырезаны, но не прикрыты даже стеклом, только легкими занавесками. Каждого члена делегации поселили в таком домике. Внутри была мягкая кровать со множеством подушек и небольшой сундук для вещей, ну и крохотная ванная. Как нам объяснили, представители советов старейшин различных групп островов жили тут же. Самое большое здание, похожее на перевернутую гигантскую половинку ракушки мидии, являлось зданием местной думы. Здесь проходили заседания, принимались общие решения, Предполагалось, что правящий примет участие в этих заседаниях, поскольку мог помочь посмотреть на наши проблемы со стороны, как сказал один из встречающих гварлков и подмигнул. Ну да, эти не упустят своего. Обед принесли в домике. Рыба на углях, невнятного вида зеленая субстанция, судя по всему, из водорослей. Несколько сладковатых клубней и терпкий сок местного то ли фрукта, то ли овоща, который отлично утолил жажду и охладил тело без всякой магии. А затем, как было условлено, отправилась к карию, которому выделили более роскошные покои с несколькими комнатами, в том числе с кабинетом для работы. Он сидел в кресле в окружении многочисленных бумаг и выглядел настолько сосредоточенным и желанным, что у меня защемило в груди». Я уж было хотела сказать что-нибудь, как Ари поднялся со стула и протянула мне лист бумаги. «Нам прислали приглашение на сегодня», — правящий выглядел задумчивым. «Нам?» «Мне и тебе как секретарю». «На пир?» — я улыбнулась. «На суд?» «Анна, что ты знаешь о гварлках и их законах?» «Ну, у них демократия, с нашей точки зрения» старейшины, советы старейшин, общая дума, но жестко регламентированные правила, плюс обязательное беспрекословное подчинение по старшинству. Очень много традиций и ритуалов, нарушение которых влечет за собой наказание. Нам рассказывали, что именно такая система помогает держать в рамках столь разрозненное и разнесенное по разным островам общество. Ари кивнул. И если следует нарушение этих самых законов, то именно совет судит нарушителя. Причем неважно, насколько велико преступление, если оно произошло на территории, находящейся в подчинении главного совета на тот момент, то там и будут судить даже за кражу, ну, не знаю, фрукта. За цикл таких судов несколько. Вот на один из них нас и пригласили. Для гварлков это выражение доверия, и мы, естественно, отказаться не сможем. Вот только только... «Гварлки очень быстры на решения и действия. И это неудивительно, ведь их основная стихия — вода. Потому они не просто судят, но и наказывают тут же. И наказания эти... не самые приятные. Я бы совсем не хотел, чтобы ты это видела, но...» «Но я сама подписалась на то, чтобы быть твоим секретарем», — я закусила губу. «И не пойти я не могу?» — Ари покачал головой. «Что ж, значит, буду справляться. В крайнем случае, закрою глаза. Это не запрещено?» «Нет». «Вот и замечательно. И, Арий, я решилась. Я хотела бы поговорить потом после суда о... о нас и о том, что происходит, хорошо?» Было видно, что мужчина напрягся, но потом лишь кивнул. Старейшины действительно были быстры на решение. А может быть, законы этого мира были слишком однозначны. Зал, где проходили слушания, представлял собой круглое помещение из того же материала, что и наши домики. С открытыми окнами, в которые, кстати, немало не смущаясь, заглядывал народ. С длинной кафедрой, там рядами сидели старейшины, а теперь и арий. Остальные участники суда стояли вдоль стен и при необходимости выходили в центр зала. Не сразу, но я поняла, что преступления разбираются от простого к сложному. Сначала решались вопросы с мелкими кражами, спорами за наследство и территории. Дальше дела пошли уже серьезнее. Кто-то уходил, будучи оправданным, кого-то обязывали выплатить штраф, либо же покинуть остров. В общем, ничего ужасного. Я начала уже скучать, когда объявили о слушании последнего дела и в середину вытолкнули юношу и девушку. Оба выглядели испуганными, но решительными. Вокруг них толпились многочисленные гварлки и говорили так быстро и много на повышенных тонах, что я сначала ничего не разобрала. А история, в общем-то, оказалась стара как мир. Местные Ромео и Джульетта полюбили друг друга, встретившись случайно. Все бы ничего, но оба были сговорены и должны были жениться на совершенно других гварлках. И тогда парочка решила сбежать чуть ли не в другие миры, навлекая не только на себя, но и на всех ближайших родственников позор, поскольку нарушение письменных и устных договоренностей у гварлков считалось неприемлемым. Честно говоря, я была уверена, что их пожурят да отпустят в освояси, тем более, что они просили старейшин о разрыве прежних договоренностей и возможности совместной свадьбы. Но от совета после короткого совещания вышел представитель и объявил, Все знают, как наказывается у нас неповиновение старшим. Все знают, что подписанные договоры нельзя нарушать. Вина этих двоих доказана. По десять плитей обоим. А как только спины заживут, сыграть свадьбу в заранее оговоренном порядке, даже если будет оказано сопротивление. Приговор немедленно привести в исполнение. Ответственность за браки возложить на семьи нарушителей. Ответственность за почетное исполнение первого пункта передать правящему Таларии как представителю высшей формы власти. Я не могла поверить своим ушам. Юные гварлки побледнели, Арий же до того не проронивший ни слова уже вставал. Я смотрела на него и понимала, что никогда его таким не видела, разве что в самую первую нашу встречу. Лицо будто вырубленное из белого мрамора, Натянувшаяся кожа и сжатые обескровленные губы, абсолютно непроницаемые глаза, в которых как будто клубится тьма. Ему выдали две плети, а гварлки покорно стали на колени, обнажив спины. Я сжала кулаки, и ногти болезненно впились мне в ладони. Но я не обращала внимания на боль. Мне хотелось сжать голову, закрыть себе рот, чтобы не визжать прижать к себе его руки, которые уже готовы были замахнуться. Несоразмерное, жестокое, ужасное решение, и он, его исполнитель. Рассудком я понимала, что не мне указывать гварлкам, какие традиции следует чтить, что отказаться от воздаяния в данной ситуации Ари не мог бы, но эмоции и боль раздирали меня изнутри. Я всхлипнула, когда на спины влюбленных одновременно опустились плети, мгновенно рассекая кожу. Я вскрикнула, когда плети опустились снова, вызывая у них стон, орошая кровью, красной, обычной красной кровью, пол. Закусила губу и закрыла глаза, не решаясь больше смотреть, и только считала по свисту плите и криком: Три, четыре, пять, шесть. И когда прозвучало десять я снова решилась посмотреть в центр зала и снова замерла от ужаса, умоляя себя не кричать и не плакать. Ари стояла, пустив руки. Юноша и девушка уже лежали не в силах пошевелиться с распласованными домя со спинами. Их подхватили родственники. У тех хотя бы хватило так-то замолчать, наконец, и бережно унести потерявших сознание гварлков. Кто-то забрал у Арии плети, Он медленно повернулся с абсолютно бесстрастным лицом и сделал шаг в мою сторону, но, увидев мои глаза, будто споткнулся о преграду. Тогда он развернулся и вышел вслед за остальными членами совета.